Представь себе воина, что собирается в путь в пустой караульне. Я посылаю его разведчикам в стан врага. Он знает, ему не вернуться. Враг наш на стороже. Он предчувствует пытки, которыми будут выжимать из него вместе с криками тайны царства но он из тех, кого повязала любовь. Он снаряжается с радостью, потому что радостно слиться навек со своей любовью. Он готовится к брачной ночи. Обнимая любимую в день свадьбы, он счастлив не тем, что завоевал ее, и она, наконец, телесно принадлежит тебе. Для тела сколько угодно девушек в веселом квартале.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 и точно так же отбиваться от палачей, заступаясь за свое несчастное тело. Так вот, воин, который снаряжается на смерть, совершенно спокоен. Смотри, у него спокойные глаза. Он шутит с товарищами. Шутки его знак дружеской привязанности, а вовсе не фанфаронство, не нарочитое мужество.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 Управляет тобой лучше, а может быть, жёстче и вернее, чем нечто понятное и разумное, хотя ты вовсе не уверен, что и другие вместе с тобой ощущают его и видят. Оно принуждает тебя к молчанию. Тебе не хочется быть ославленным сумасшедшим, не хочется насмешек бездельников над явственной для тебя картиной. Насмешки — Уничтожат ее, и станет очевидным, что сделана она из сущей чепухи. Как объяснишь насмешникам, что все это совсем о другом, что все это для души, а не для глаз?